Глава 13. Первая победа. «Тебе посчастливилось повстречать свое первое животное на этой планете, и это зеленый геккончик», — радостно поведал Рой. «Ты уже читал о нем в бестиарии. Но на всякий случай напоминаю, что этот зверь является хищником и может на тебя напасть». Геккончик вцепился зубами в голову милона и начал трепать, будто тряпичную куклу. Юрист не издавал никаких звуков. Похоже, он потерял сознание, или, что еще хуже, уже мертв. Черт. Я вскочил на ноги и первым делом швырнул зажатый в руке камень в голову ящера. Камень метко угодил в нос рептилии, отчего та на миг растерялась. Краем сознания я отметил, что под фигурой Роя замелькали какие-то логи. Похоже, мне начислили какой-то бонус, и я явно видел слово «меткость». Не теряя времени, я в два прыжка подскочил к твари с палкой наперевес и изо всех сил ударил ее по морде. Точно. В бестиарии ведь было указано, что у твари слабая голова. Я принялся со стервенением молотить геккончика по черепу. Будто выточенная мною дубинка была достаточно тяжелой. состояние эффекта у меня не было. Видимо, та химия, которая корректировала мое поведение, постаралась на славу. Но мысли все равно были как в тумане. Сложно было понять, имеет ли моя атака хоть какой-то эффект. Поддавшись лёгкой панике и жажде убийства, я просто бил рептилию по голове. Спустя примерно 10 ударов я услышал тонкий плач. Я не сразу понял, что этот звук издалгий кончик. Звук был скорее похож на хныканье ребёнка. Ящер стал медленно заваливаться на бок, но при этом голову юриста он из зубов не выпустил. На миг я остановился, а затем буквально услышал собственные размышления так, будто со мной сейчас говорил Рой. Другой я, рассудительный и внимательный, стал оценивать обстановку. Несмотря на силу ударов, внешний геккончик не пострадал. Возможно, он оглушен. К тому же, учитывая, что геккончики очень умные твари, он мог и притвориться. Опомнившись, я продолжил дубасить ящера по морде. У меня будто открылось второе дыхание. Спустя еще пару ударов Хватка челюстей немного ослабла, и голова Милана наконец высвободилась. Юрист, похоже, не дышал. Чёрт. Хоть этот грёбаный геккончик в отключке. Если не симулирует, конечно. И хорошо бы добить его, пока он не успел прийти в себя. Я аккуратно вставил палку между челюстями геккончика, чтобы высвободить голову погибшего товарища. Затем я изо всех сил ударил тварь ещё три раза. Так, на всякий случай. Ну и напряжение нужно было выплеснуть. Я сделал несколько глубоких вдохов, стараюсь успокоиться. Так, теперь думать. Кожа на животе ящера, похоже, более тонкая. Ее вполне можно прорезать. Вот только чем? Палка с обоих концов тупая. На границе сознания пронеслась мысль, что неплохо бы ее заточить. Нож нельзя использовать как оружие. Стоп. Но его можно использовать в быту. Например, отрезать или отпилить. Рой, мне нужно воспользоваться ножом. Срочно! «Привет, чемпион! Поздравляю, у тебя много новых достижений, но о них я расскажу, когда ты закончишь бой. Напоминаю, что боевой нож БН-42 является боевым оружием, требующим допуска. Поэтому ты, к сожалению, не можешь использовать его в бою». «Да я помню, но мне нужно палку заточить прямо сейчас!» «О, для этого не нужна активация. Как только ты начнёшь затачивать палку, нож сразу же приобретёт остроту». Нужно только прислонить клинок к затачиваемой поверхности. Чёрт. Но перед этим мне нужно... Поесть. Отлично, чемпион. Корпорация «Галактические захватчики» предоставила тебе самый лучший рацион для объектов твоего уровня. У тебя есть целых три бутылочки с пайком. Нет, мне нужно мясо. В моём времени считалось, что мясо повышает боевой дух и волю к победе. Мясо вот этого геккончика вполне подойдёт, нужно только его отрезать. Рой думал несколько секунд. «Но он еще живой! Да и мясо ведь сырое!» – произнес он озадаченно. Очень интересная эмоция для программного интеллекта. «Я съем его сырым. Не поверю, что у вас не едят сашими или карпаччо». Было похоже, что система Роя дала сбой. Однако, спустя пару секунд, он, наконец, нашелся и механическим тоном начал излагать. Сырое мясо геккончика ранее не использовалось в качестве пищи. Однако система считает данный эксперимент любопытным. Объект Андор, далее называемый испытуемым, обязуется съесть сырое мясо геккончика и произвести полный отчет о работе организма. Не предоставление отчета или неиспользование мяса геккончика в качестве пищи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 «Употребить в пищу сырое мясо зелёного геккончика. Принять. Отказаться. В случае принятия задания тебе будет доступна возможность применения оружия «Боевой нож БН-42» к зелёному геккончику». «Конечно, да! Обалдеть, да я тогда буду жрать местных тварей и зарабатывать на этом!» Воскликнул я, радостно выхватывая из хранилища нож. «Запускай систему, Рой!» Я уперся ножом в шею гикончика и навалился всем телом. С большим облегчением я обнаружил, что плоть легко поддалась под натиском клинка. Ящер всхрапнул, и меня обдало струей горячей крови. Я лежал на умирающей твари, которой самое место в кошмарах. Рядом со мной лежал Милан. Я так и не понял, жив он или мертв. Мое лицо и одежда были залиты кровью. Но, несмотря на все это, я чувствовал себя отлично. Я даже захохотал от нахлынувшей на меня эйфории. Я выжил и победил. «Поздравляю, чемпион!» Рой мгновенно разразился восторженной тирадой. «Ты победил в твоей первой битве за освоение планеты!» «Побежденный противник. Дефективный детеныш Геккончика. Получено достижение. Охотник-самоучка». Дефективный детеныш Геккончика побежден объектом, не имеющим боевых специализаций или навыков. Количество очков опыта увеличено вдвое. Получено опыта. 28 очков. Общее количество опыта — 30. Подтверждена первая второстепенная характеристика. Меткость. Уровню меткости присвоено 11 очков. Поздравляю! Это твоя первая подтвержденная второстепенная характеристика. На любые три курса, связанные с этой характеристикой, тебе будет предоставлена скидка 30%. За самостоятельное открытие характеристики начислено опыта 22 очка. Общее количество опыта — 52 очка. Это твои первые шаги в мире, малыш. Развивайся! и скоро ты сможешь занять достойное место в обществе. Второстепенная характеристика «меткость» является определяющей при выборе профессий. Первая победа над противником осуществлена при помощи «холодного оружия». Поздравляю! На любые три курса, связанные с «холодным оружием», тебе будет предоставлена скидка в 50%. Способ убийства противника, с учетом отсутствия боевых навыков, признан системой интересным. Вы начинаете набирать аудиторию. продолжайте совершать интересные поступки, и скоро вы станете знаменитостью. Возможность получать отчисления с рекламы станет вам доступен после достижения миллиона подписчиков или 20 миллионов часов просмотров ваших записей, или стримов. «Дефективный детеныш?» После такого заявления я воспринял дальнейшую речь Роя урывками. Понимание того, что моя фееричная победа одержана над дефективным противником, несколько охладило мой пыл. Я отыскал глазами Лок и быстро пробежал его глазами. Обстановка не располагала к расслабленному чтению, поэтому решил оставить детальный разбор на потом. Кое-как переварив полученную информацию, я был где-то между состоянием радостного восторга с одной стороны и полного обалдевания от того, что я почти ничего не понял. Я бы, наверное, долго так валялся, но во мне вновь прорезался голос рассудительного Андрея. «Не время отдыхать. Я непонятно где. Вокруг бродят твари гораздо страшнее той, что я победил. И следующий гость, вероятнее всего, будет далеко не детенышем. Так, нужно быстро подняться» собрать трофеи и в срочном порядке возвращаться. Первым делом я скатился с ящера и на четвереньках дополз до Милана. Я хотел проверить пульс юриста, но, увидев неестественно вывернутую шею, решил этого не делать. Поддавшись секундной слабости, я сел рядом с товарищем, обреченно выдохнув. Милан не самый полезный компаньон, которого можно представить, но других у меня нет. Однако, прислушавшись к себе, я вдруг понял, что сопереживаю Милану скорее из привычки. А еще через мгновение поймал себя на мысли, что неплохо бы забрать его одежду. Чего добру пропадать? Хотел было возмутиться такому кощунству, ведь не по-человечески это. Химия из меня совсем бездушного робота сделала. Но, подумав еще раз, понял, что моя прагматичность вызвана не только химией. Милан ведь не на совсем умер и через некоторое время очнется в поселении. А учитывая местные нравы, можно быть уверенным. Не сниму я... «Снимет кто-нибудь другой». Сжав зубы, я принялся снимать с юриста одежду. Провозившись несколько минут, я обнаружил ещё кое-что. На его правой руке ремешками была прицеплена какая-то конструкция. А когда я снимал с него куртку, обнаружил под ним автоматический пистолет-пулемёт. Видимо, когда Милон понял, что ему грозит опасность, попытался выхватить из хранилища оружие. Бедняга. Но зато я теперь чуть лучше вооружён. Осталось только разобраться с курсами стрельбы, Ну, или понять, как обойти запрет на использование оружия. Закинув находки и одежду товарища в хранилище, я решил вернуться к геккончику. Без малейшего чувства брезгливости я вырвал нож из горла твари. Затем раздвинул челюсти ящера пошире и принялся вырезать язык. Покончив с языком, я перешел ко второй части манипуляции с рептилией. Нужно было определиться, откуда вырезать кусок мяса. Кстати, о нем мне услужливо напоминало мигающее перед глазами уведомление. «Обязательная к выполнению миссия – употребить в пищу сырое мясо зеленого геккончика». До принудительного завершения осталось 23 часа 49 минут. Когда я закончил, то столкнулся с новой проблемой. Мне никак не удавалось уложить в ячейку части тела убитого мной существа и не вымазать при этом в крови и слизи одежду, лежащую там. Все же в ячейке осталось не так много места. Съесть склизкую массу сейчас я был не готов. Только не после пережитого. Да уж, неплохо было бы расширить хранилище. Вот только где бы найти денег на это расширение? От грустных мыслей меня отвлек насмешливый голос. «И что у нас здесь происходит?» Сам не понял, как мне удалось не вздрогнуть. Я закинул куски мяса прямо на одежду юриста и дал команду на закрытие. Затем медленно развернулся и с максимально наглым тоном ответил на вопрос человека — так неудобно стоящего против солнца. «Иди своей дорогой, мужик!» «Смотрю, малыша завалил!» Проигнорировав мое предложение, продолжил незваный гость. «А мамку его не боишься?» «Это тебя, что ли?» «А ты остряк!» Хмыкнул мужчина и осторожно стал приближаться. «Эй, стой там!» Гаркнул я, понимая, что ситуация выходит из-под контроля. «А то что?» «А? андор нулевого уровня!» «Тюкнешь меня своим сучком?» Насмешливо спросил мужчина. Зато следующую фразу он произнес совсем другим тоном. «На месте встал, и карманы выворачивай!» Я посмотрел на него более внимательно, и передо мной всплыла информация. Объект Торвальд. Уровень 83. Достижения скрыты. Специализации. Охотник-профессионал. Воин-мастер. Остальные специализации скрыты. Уровень опасности чрезвычайно опасен. Уровень известности скрыто. Ваш статус не позволяет видеть данные объекта. Объект пожелал скрыть свои данные. Информация об уровне опасности, мигающей ярко-красными буквами, мне хватило, чтобы все для себя решить. Я развернулся на пятках и, сделав несколько размашистых шагов, прыгнул во враг». Внутри все сжалось от ощущения полета, и плевать, что он длился мгновение. На грани ощущений я почувствовал, как рядом с моей головой что-то пролетело, а в следующий миг я кубарем катился навстречу зияющему ущелью.